Глава 10. 30 апреля 2021 года. Заперев дверь, я спешу назад в свою комнату, замираю у окна, поднимая жалюзи и заставляя себя выглянуть наружу. Но толстое одеяло облаков закрывает мириады звезд. Единственный плюс постоянной темноты и отсутствие загрязнения воздуха, оставляя видимым только мое отражение в стекле. Я снова представляю Жан-Люка, в холодном-холодном льду. Нет места ошибки в этом беспощадном месте, думаю я. Единственный промах может иметь летальные последствия. Я только что совершила роковую ошибку с Алексом. Зачем я упомянула марихуану? Это нужно было оставить до лучшего времени. Глупый ход, Кейт. В коридоре эхом отдаются голоса, приближаясь, а потом затихая. Где-то вдалеке... Едва различим гул дизельного генератора, поддерживающего нас в живых в этом скованном льдом оазисе. Я прислушиваюсь некоторое время, прежде чем вытащить пузырек из-под витаминов из шкафа. Моё похмелье резко перерастает в убойную мигрень, и таблетки, выпитые ранее, едва ли ее остановят. Когда я открываю крышку и заглядываю внутрь, волна тошноты поднимается, угрожая захлестнуть меня с головой. Пусто. Оставшиеся таблетки исчезли все до последней. С нарастающей паникой я роюсь в шкафу, решив, что содержимое пузырька рассыпалось. Но никаких следов лекарства нет. Ни одной таблетки. Какого хрена? Я обыскиваю рюкзак, нахожу парочку таблеток гидрокодона, завернутых в салфетку, в одном из боковых карманов. Раскусываю их и проглатываю, отчаянно надеясь смягчить головную боль, чтобы я могла думать более ясно. Возможно ли, что я положила таблетки в другое место и забыла? Мог ли у меня случиться какой-то провал в памяти, побочный эффект лекарства? Я не из тех людей, кто прибегает к самооправданию. Я прекрасно знаю, что принимала слишком много рецептурных препаратов и слишком долго. Хотя зависимость началась вполне обоснованно, авария оставила меня с хронической болью от травмы позвоночника и сломанного колена. Я не могу отрицать что теперь она превратилась в нечто совсем другое. Во многом благодаря сестре, которая презентовала охапку пустых пакетов от таблеток, забытых в моем ведре для переработки через шесть недель после аварии. «Серьезно, Кейт?» Клэр не нужно было ничего больше говорить. «Мою сестру так же бессмысленно пытаться обмануть, как и меня саму, но я все равно умудрялась нормально функционировать до этого момента». Никаких очевидных провалов или проблем с вниманием. Я отматываю события назад к этому утру, пытаясь вспомнить, что именно я делала. Я могу отчетливо визуализировать, как достала гидрокадон из пузырька, потом вернула в шкаф под стопку уличных вещей. Я не могла это придумать. У меня, может, и есть проблема, но я не сумасшедшая. Хотя альтернатива еще хуже. Если я не потеряла и не переложила их, тогда это... «Дел рук кого-то другого. Кто-то был в моей комнате и забрал таблетки. Но зачем? Я сажусь на кровать, пытаясь мыслить трезво сквозь похмельный туман. Я с радостью пропишу все, что нужно. а СН признает, что пережить антарктическую зиму может быть физически и психически изнурительно и не имеет возражений против того, чтобы давать людям любую фармакологическую поддержку, которая им нужна». «Если не для личного пользования, зачем еще кому-то красть мои таблетки? Чтобы пожаловаться на меня, Сандрин?» Оторопь берет от этой мысли. «Я хоть и не нарушила никаких правил, а СН не запрещает людям привозить с собой собственные препараты. Подозреваю, что начальница станции может неодобрительно отнестись к моей заначке. Но в этом нет смысла. Наверняка, если бы они намеревались уличить меня, забрали бы и пузырек» все таки это доказательство того, что я пытаюсь скрыть свою привычку. Я ложусь, приступ тревоги усиливается, закрываю глаза на пару минут, пытаясь успокоиться. Когда я снова открываю их, замечаю кое-что странное. Блокнот, который я храню на левой стороне стола, переместился на правую. Я встаю и проверяю, уверенная, что я его не передвигала. Я использую его, чтобы прикрыть огромное пятно от кружки, оставленная предыдущим жильцом. Медленно, осторожно оглядываю комнату, начиная с ящика, где храню туалетные принадлежности. Кажется, все в норме, но немного не на своих местах, как будто кто-то копался в моих вещах, поспешно заметая следы. Такая же история с тумбочкой и всеми вещами, наваленными на верхней койке. Ничего определенного, просто неуютное ощущение. Кажется, что вещи переместились с тех пор, как я ушла сегодня утром. Возвращаясь к шкафу, я просматриваю одежду. Замечаю, что кофты с длинным рукавом сложены по-другому. Их рукава больше не завернуты внутрь. Нижнее белье тоже перемешано. Все носки теперь на задней части полки, а не впереди. Вывод неизбежен. Кто-то был в моей комнате и прошелся по всем моим вещам. Но зачем? И что я буду с этим делать? Ничего. Понимаю, я обреченно. Я абсолютно ничего не могу сделать. Даже не могу сообщить о пропаже таблеток по очевидным причинам. А я не думаю, что пропало что-то еще. Могу ли я по-другому выяснить, кто это сделал? Может, отследить данные по нашим браслетам? Но мне нужна помощь. Я уже просматривала данные раньше и не смогла в них разобраться. В любом случае, кто бы это ни был, наверное, он догадался снять браслет перед этим. О, боже. Я ложусь обратно на койку, борясь с приливом паники. Кто-то знает. Кто-то знает мой маленький грязный секрет. И я сжимаю зубы. Я не могу думать об этом сейчас, решаю я. Все, что в моих силах, это молчать и вести себя как обычно, Надеюсь, что кто бы это ни сделал, он оставит эту информацию при себе а если они решат обнародовать ее, что ж, мне просто придется сознаться и отдаться на милость Сандрин. Господи, она же не может меня уволить, да? Я единственный доктор, который у них есть до прибытия самолета следующей весной. Возможно, злоумышленник оказал мне услугу, думаю я, когда мигрень достаточно отступает, чтобы можно было пойти увидеться с коро. В конце концов, знать, что у тебя есть проблема — Это не то же самое, что справляться с ней. Это битва, которую я всегда откладывала на завтра. Иронично, но, может, это именно тот толчок, который мне и нужен. Я нахожу коро одну в библиотеке, пишущую письмо. Странно, учитывая, что возможности доставить его получателю в ближайшие шесть месяцев не предвидится. «Я пишу родителям раз в неделю», — говорит она, поймав мое растерянное выражение лица. Рассказываю, что делала, новости о станции и тому подобное. Они обожают получать их, даже если письма прибывают одной большой кучей. Они владеют ранчо, вспоминаю я, занимаются фермерством на холмах рядом с Крайстчорч. Единственный ребенок и, по ее собственному признанию, во многом пацанка, коро выучилась на сантехника. По правде, она до сих пор пацанка, отказывающаяся от макияжа, неизменно одетая в старый свитшот и мешковатый комбинезон. Но я почти уверена, что она гетеросексуальна. С другой стороны, Элис настолько женственную, насколько это возможно, совсем не привлекает противоположный пол. Я прикусываю губу, сомневаясь, раздумывая, следует ли задевать тему. «Каро, можно задать тебе вопрос?» Я оглядываюсь проверить, что нас не подслушивают. «Конечно!» — она откладывает ручку — и обращает на меня все свое внимание. Ты можешь пролить хоть немного света на то, что случилось вчера? Алекс с тобой об этом вообще говорил? Коро покусывает губу. Немного. Он считает, что остальные винят его за произошедшее с Жан-Люком. Но это не его вина, Кейт. Алекс очень осторожен. Я имею в виду педантичен, когда дело доходит до серьезных вопросов. Несмотря на то, что рассказал вчера Дрю, слова Каро звучат правдиво. Все-таки, если ты был замешан в чем-то или, как минимум, причастен к чьей-то смерти, например, к тому, что произошло с девушкой в Новой Зеландии, этот опыт наверняка бы тебя изменил. И в противоположность намекам Дрю, разве это не заставило бы Алекса стараться изо всех сил, чтобы такого больше никогда не случилось? Проявлять большую осторожность. С другой стороны, «Бьет ли молния дважды в одно место? Может ли быть совпадением, что двое умерли под присмотром Алекса?» «У меня есть соблазн спросить, Коро знает ли она что-то о том несчастном случае, но решаю сначала найти газету со статьей. Кроме того, если с кем мне и нужно говорить об этом, так это с самим Алексом. Если он даст мне еще один шанс. Мне кажется, я расстроила его, признаюсь я» я спросила его насчет курения марихуаны он принял это как какой то упрек он не курит говорит корон нахмурившись уже нет не после смерти жан люка да и до того употреблял редко ладно он хороший парень добавляет она почти яростно как будто я предположила другое я серьезно кейт он один из самых добрых чутких людей которых я когда либо встречала он абсолютно разбит Гибель у Жан-Люка. Они дружили, знаешь. Алекс был немного потерян, когда только приехал, и Жан-Люк взял его под свое крыло. Они кучу времени проводили вместе, прогуливаясь по льду летом, играя в покер, общаясь, когда были не на работе. К моему удивлению, у нее на глазах выступают слезы. Каро действительно не безразличен, Алекс, понимаю я, и это меня радует. Я чувствую, что ему нужны все друзья, которых он сможет достать в этом месте мне страшно шепчет она ее голос звучит хрипло из-за эмоций я не думаю что он хорошо справляется я буду пристально за ним наблюдать и поддерживать так сильно как смогу хорошо я сжимаю ее руку уверена он будет в порядке спасибо благодарно улыбается Каро. она опускает взгляд на мои пальцы затем смотрит мне в лицо ты в норме кейт «Ты какая-то бледная, если позволишь сказать». «И дрожишь?» Все хорошо?» Я убираю руку из ее ладони, подавляя желание рассказать о случившемся, о шокирующем открытии. «Просто похмелье», — говорю я, стараясь звучать оживленнее, «Перебрала вина вчера. Я после него всегда нервная». «Я тоже». Коро смотрит на меня с сочувствием. «Пойди возьми что-нибудь с кухни. Ничего не помогает справиться с похмельем», Лучше, чем добротная доза жиров и углеводов. Хороший план. Я встаю. Только хочу сначала увидеться с Томом, а потом последую твоему предписанию. Я нахожу Тома одного в связном пункте, сидящего за столом перед открытым ноутбуком. Его, кажется, застало врасплох мое появление, когда я стучу и просовываю голову в дверь. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. Мне показалось... Тебя что-то выбило из колеи вчера. Выбило из колеи. Том безразлично смотрит на меня, затем снова отворачивается, словно ему тяжело выдерживать мой взгляд. Расстроила, объясняю я. Извини. Несмотря на высокий уровень английского у всех зимовщиков, невозможно иногда не натыкаться на непонятную идиому. Со мной все нормально, говорит он резко. Я ни на что не намекаю, Том, просто хотела проверить. Все ли в порядке, вот и все. Я ответственна за благополучие каждого на базе. Я в порядке, Кейт. Он не отрывается от экрана. Спасибо, что спросила. Если ты так уверен, пожимаю плечами я, но помни, ты можешь поговорить со мной в любое время, гарантирую полную конфиденциальность. И, пожалуйста, можешь зайти на анализ крови и закончить видеодневник, Я вижу, ты пропустил несколько последних недель. Я удерживаюсь от очередных объяснений, почему они необходимы. Уверена, Том, как информационный менеджер, понимает важность этого. «Хорошо», — отвечает он, быстро взглянув на меня, и снова отводит глаза, явно намекая, что разговор окончен. «Может, это он, — гадаю я, — направляясь к кухне. Мог ли Том обыскать мою комнату?» перестань кейт не начинай это мог быть кто угодно я прислушиваясь к совету Каро, делаю себе большой сэндвич с сыром и солеными огурцами завариваю чайник пытаясь выкинуть все из головы и иду в кладовку за новой пачкой чайных пакетиков по пути обратно локтем задеваю под нос на стойке из нержавеющей стали раздается оглушительный грохот когда она ударяется о кухонный пол вот дерьмо! Я с ужасом смотрю на беспорядок, блестящие бледные кусочки рыбы, раскиданные повсюду. Они, наверное, размораживались для сегодняшнего ужина. Я поднимаю поднос и подбираю каждое филе, промывая их в раковине, в надежде, что никто не заметит. Все же это место безукоризненно чистое, я не могу представить, что нам это как-то навредит. «Что ты делаешь?» Я поворачиваюсь и вижу Раджива, наблюдающего за мной. «Извини», — бормочу я, оцепенев от стыда. Я заходила за чайными пакетиками и случайно перевернула поднос. Он ничего не говорит, просто разглядывает взваленную на поднос рыбу. «Оставь!» — резко говорит он. Раджив, я...» «Не нужно извиняться!» Он берет поднос и бросает все в мусорное ведро. «Я найду для Тома что-нибудь другое!» «О боже!» Я напрочь забыла, что у Тома сегодня день рождения». Даже не подумала упомянуть об этом, когда только что разговаривала с ним. Раджиф, очевидно, планировал особый ужин, и я все испортила. «Я помогу!» — я оглядываю кухню. «Нет!» — отрезает он. Я вижу, что он с трудом сдерживает злость. «Просто позволь мне...» — слезы щиплют глаза. «Хватит, Кейт! Пожалуйста!» Я понимаю, что он действительно настроен серьезно. Оставив свой чай и сэндвич, я спешу обратно в клинику, запирая за собой дверь. Опустившись на стул, я роняю голову на руки, борясь с желанием расплакаться. «Возьми себя в руки», твердо приказываю я себе, глубоко дыша в попытке обуздать эмоции, но это не работает. Я чувствую, как мое настроение, уже катившееся под откос, падает еще ниже. Похмелье, провальный разговор с Алексом, пропажа таблеток, инцидент на кухне. Все это подталкивает меня к какому-то краю. Прежде чем я могу остановиться, мысли возвращаются к той ссоре с Беном, которая разгорелась на пустом месте в воскресенье накануне аварии. Он был отстраненным и холодным, слонялся по квартире, практически не разговаривая. Я вспоминаю мою нарастающую растерянность и усиливающееся презрение. Я работала в больнице по 70 часов в неделю, при этом ремонтируя нашу квартиру и планируя предстоящую свадьбу. Бен тоже много работал, но он никогда не предлагал помочь. Невозможно забыть злость на его лице в тот вечер, когда я предъявила ему претензии, выплескивая свое недовольство. «Да, я знаю, ты у нас святая», — огрызнулся он. «Все члены семьи Норд идеальны, никто не может с ними сравниться. Это данность!» Я пораженно уставилась на него. «А это, черт возьми, откуда взялось?» Бен никогда не говорил ничего плохого о моей семье. Напротив, он, казалось, отлично с ними ладил в те редкие разы, когда мы встречались. «Какого хрена, Бен? Я пытаюсь все это устроить, удержать порядок, и это твой ответ?» Он вздохнул и отвернулся. «Так что? Теперь ты просто будешь меня игнорировать?» «Я не могу соревноваться, Кейт!» Бен резко повернулся. «Что бы я ни делал, что бы ни делали другие, этого недостаточно!» «Всегда недостаточно хорошо!» «Ты такая...» Он остановился, ненадолго прикрыл глаза, потом вышел из квартиры, сел в машину и уехал. Когда он вернулся тем вечером, оказалось проще притвориться, что ничего не произошло. «Ты такая...» Слова отдаются у меня в голове. Я так никогда и не узнала, что он собирался сказать. Неожиданная резкая боль в сердце, как открытая рана. Мне хочется взвыть от печали и ярости. «Пошел ты, Бен! Пошел ты!» Схватив ключи из ящика, я встаю и отпираю шкаф, где хранятся бензодиазепины. Рассматриваю аккуратные коробочки, выстроенные на полке. Очарование нетронутых упаковок. Я беру ближайший пакет с валиумом, вытаскиваю Саше и пробегаю пальцами по маленьким капсулам, чувствуя острый прилив вожделения. Валиум, транквилизатор, оказывающий анксиолитическое, седативное, противосудорожное, центральное, миорелаксирующее действие. Серьезно, Кейт? Вытолкнув голос сестры из мыслей, я вытаскиваю две таблетки и проглатываю. Колеблюсь несколько минут, затем выпиваю еще парочку для верности, запихивая остальные в карман. Закрываю шкаф. Я опускаю голову на стол, медленно вдыхая, дожидаясь, пока все померкнет и отступит.